Святослав Теофилович, Оцветом фар на общественных мордах. Официозные некрофилы Любят лишь мёртвых. Помню зима, Пастернак, Переделкина. Вами любимого Гайдна В страстную пятницу Я вопреки беспределу В консерватории зарихмую. Вы миллионную вазу раскокали Перед инспектором из посольства. Музыка Рихтера, терра инкогнита, Жил гениальный рыжий подсолнух. Я себя не люблю, вы, прощаясь, сказали. Я люблю музыку, а не рояли. Видимо, с телом душа расставалась.